Калин царь. Да из орды золотой земли и стоємо гозеї богатая, Когда подымался злой Калин царь, злой Калин царь Калинович, костольному городу Кокиеву, со своею силою споганою. Не дошед он до Киева за семь верст, становился Калин у безстра Непра сбиралось с ним силы на сто верст Во все те четыре стороны. Зачем, мать сыра, земля не погнется? Зачем не расступится? А вот пару было от кониного, А и месяц солнцу померкнуло, Не видеть луча света белого, А от духу татарского Не можно крещенным нам живым быть. Садился Калин на ременчат стул, Писал ярлыки скоропищиты ко стольному городу Кокиеву, Ко князю Владимиру, что выбрал татарина выше всех, А мерую тот татарин трех сажен, голова на татарине с пивной котел, Который котел сорока ведер, промеж плечами косая сажень. От мудрости слову написано, что возьмет калин царь стольной Киевград, а Владимира князя в полон полонит, божьи церкви на дым пустит. Дает тому татарину ярлыки скоропищиты и послал его в Киев наскоро. Садился татарин на добра коня, поехал ко городу ко Киеву, ко ласкову князю Владимиру. А и будет он татарин в Киеве, среди двора княженецкого, Скокал татарин с добра коня, Не вяжет коня, не привязывает, Бежит он во гридню, во светлую. А Спасову образу не молится, Владимиру князю не кланится, И в Киеве людей ничем зовет. Бросал ярлыки на круглой стол Перед великого князя Владимира, Отшод татарин слово выговорил. Владимир князь стольной киевской, а наскоре сдай ты нам Киевград, без бою, без драки великия и без того кроволития напрасного!» Владимир, князь, запечалился. Она вскоре ярлыки распечатывал и просматривал, Глядя в ярлыки, заплакал свет. «По грехам над князем учинилась. Богатырей в Киеве не случилось, А Калин царь под стеною стоит, А с Калином силы написано Немного, много ни мало на сто верст Во все четыре стороны. Еще с Калином сорок царей со царевичем, Сорок королей с королевичем, Под всяким царем силы по три тьмы по три тысячи. По правую руку его зять сидит, а зятя зовут у него Сартаком, а по левую руку сын сидит, сына зовут Лоншаком. И то у них дело не окончено. Татарин из Киева выехал в топоры, Василий пьяница, взбежал на башню настрельную. Берет он свой тугой лук разрывчатой, колену стрелу переную. Наводил он трубками немецкими, А где-то сидит злодей Калин-царь, И тот-то Василий-пьяница, Стрелял он тут во калина царя. Не попал во собаку калина царя, Что попал он в зятя его, сартака. Угодила стрела ему в правой глаз, Ушиб его до смерти. И тут Калину-царю за беду стало, Что первую беду не утушили, а другую беду они загрезили, Убили зятя любимого, стоя башни стрельная. Посылал другого татарина к этому князю Владимиру, Чтобы выдал того виноватого. А мало время замешкавши, стоит стороны полуденная, Что ясной сокол в перелет летит, Как белой кречет перепархивает. Бежит полениться удалая. Старой казак Илья Муромец. Приехал он в Киевград, Середи двора княженецкого. Вскочил Илья со добра коня. Не вяжет коня, не приказывает. Идет в огридню во светлую. Он молится спасу сопричистою, Бьет челом князю сокнягинию И на все четыре стороны. А сам Илья усмехается. «Гой еси, сударь Владимир-князь! Что у тебя за болван пришел? Что за дурак неотесанный? владимир Владимир-князь стольной киевской подает ярлыки пищеты. Принял Илья, сам прочитывал. Говорит тут ему Владимир-князь. «Гой еси, Илья-муромец!» Пособи мне думушку подумать, Сдать ли мне, не сдать ли Киевград Без бою мне, без драки я, Без того кроволития напрасного? Говорит Илья такого слово. Владимир, князь стольной Киевской, Ни о чем ты, осударь, не печалуйся. Боже спас оборонит нас, А ничто причистой и всех сохранит. Насыпай ты мису чисто серебра, другую красно золото, третью мису скатного земчуга. Поедем со мной кокалину царю со своими честными подарками. Тот татарин дурак нас прямо доведет. Нарежался князь тут поваром, заморался сажаю котельную. Поехали оне кокалину царю, а прямо их татарин в лагере ведет. Приехал Илья Кокалину Калину-царю в его лагере татарские. скочил Илья со добра коня, Калину-царю поклоняется, Сам говорит такого слова. — и Калин-царь, злодей Калинович! Прими наши дорогие подарочки от великого князя Владимира. Первую мису чисто серебра, другую красно золото, Третью мису скатного земчуга ты нам сроку на три дни, в Киеве нам приуправиться, отслужить обедни с панафидами, как где служат по усопшим душам, друг с дружкой проститеся!» Говорит тут Калин такого слова. «Гай еси ты, Илья Муромец! Выдайте вы нам виноватого, который стрелял с башни до да сострельная, убил моего зятя любимого!» Говорит ему Илья такого слово, А ты слушай, Калин-царь, повеленная, Прими наши дорогие подарочки От великого князя Владимира. Где нам искать такого человека И вам отдать? И тут Калин принял золотую козну Нечестно у него, сам прибранивает. И тут Илье за беду стало, Что не дал сроку на три дня и на три часа. Говорил. Таково слово. Собака, проклятой ты Калин царь, отойди с татарами от Киева. Охота ли вам, собака, живым быть? И тут калину царю за беду стало, велел татарам с охватателью, связали ему руки белые, во крепки, чем шелковые. В топоры Ильи за беду стало, говорил таково слово. «Собака, проклятой ты, Калин царь! Отойди прочь с татарами от Киева! Охоту ли вам, собака, живым быть?» И тут Калину за беду стало, и плюет Иль его ясны очи. «А русской люд всегда хвастлив. он весь, будто лысой бес, еще ли стоит передо мною, сам хвастает!» И тут Ильи за беду стало, за великую досаду показалося, что плюет кален в ясные очи. Скочил с полдрева стоячего и зарвал чембуры на могучих плечах. Не допустят Илью до добра коня и до его-то до палицы тяжкие, до медной литы в три тысячи. Схватил Илья Татарина за ноги, который ездил в Окиевград. И зачел татарином помахивать. и, Куда ли махнет, тут и улицы лежат. Куды отвернет, с переулками. А сам татарину приговаривает. И крепок татарин не ломится. А жиловат собака не изорвется. И только Илья слово выговорил. оторвется глава его татарская. Угодила-то глава по силе вдоль. И бьет их, хломит в конец губит. До стальные татара на побег пошли, В болотах, в реках притонули все, Оставили свои вози и лагери. Воротился Илья, он к Калину-царю. Схватал он Калина в обелы, руки, Сам Калину приговаривает. «Вас-то царей не бьют, не казнят, Не бьют, не казнят и не вешают». Согнёт его корчагою, воздымал выше буйной головы своей, Ударил его о горюч камень, Расшиб он в крохи говённая. До татары на побег бегут, Сами они заклинаются. «Не дай бог нам бывать ко Киеву, Не дай бог нам видать русских людей! Неужто в Киеве все таковы? Один человек всех татар прибил!» Пошел Илья Муромец искать своего товарища, то воле Василья пьяницу Игнатьева, и скоро нашел его на кружале Петровским, привел к князю Владимиру, а пьет Илья довольно зелено вино, с тем Васильем, с пьяницей, и называет Илья того пьяницу Василья братом названным, то старина, то и деяние.